Валькирия Райна и ее минотавры встретили врага, как подобает. И железный лес застонал от звона столкнувшихся клинков. Крылатые твари, огромные, злые, сильные, падали сверху, размахивая копьями с длинными в целую руку наконечниками, которыми можно было рубить будто мечами. Они падали сверху, рыча, завывая и хлопая крыльями, «Их вожак, высоченный демон» — нет, пожалуй, полудемон, лицо слишком человеческое — ринулся прямо на Райну, словно разом поняв, кто здесь предводитель. Арлу и дракону нужно, чтобы мы сражались!» Полудемон оказался очень, очень искусен. Два меча в его лапищах так и сверкали — Райна едва успевала отражать выпады и щитом, и альвийским клинком. Валькирии живут боем. Она сражалась с людьми и нелюдью, с чудовищами и магическими конструктами, с упырями и василисками, мантикорами и кокатрисами, но с таким умением сталкивалась впервые. Демон был быстрее, ловчее, хитрее всех доселе встреченных ею противников. Он вертелся юлой, несмотря на рост и ширину плеч. Даже громоздкие, как могло показаться, крылья ему не мешали. Райна не могла и помышлять об атаке. Все отнимала защита. Рядом с ней дрались и погибали минотавры, дрались и погибали демоны. Бой шел равный, никто не мог взять верх. И так продолжалось до тех пор пока Райна с вожаком демонов не остались вдвоем. Она осознала это не сразу. Не вдруг поняла, что крики, проклятия, звон стали, стихли, и вокруг стало подозрительно просторно. Как так? Демон отпрыгнул, развернул крылья, мягко спланировал в сторону. Замер в странной позе, низко присев и выставив перед собой оба клинка. «Остались мы двое», — сказал он негромко. И Райна его поняла. Это было наречие западного Хьорварда. «Орел и дракон велели нам биться», — выдохнула Валькирия. «Мы и бились. Те, что шли за нами, мертвы. Хотя на самом деле здесь никто и не жив, и не мертв до конца. Как и мы, воительница». Райна мрачно усмехнулась. Вот уж воистину не живы и не мертвы. «Я не погибала», — возразила она. «Я тоже», — кивнул демон. «Орел и дракон велели нам сойтись в поединке», — Райна скинула голову. «Зачем эти разговоры, демон?» Мы сошлись, воительница. Мы славно и долго бились. Никто не смог взять верх. Все, кого орел и дракон отправили, с нами пали». Души их в великом водовороте, в великом колесе. «Рассуждающий демон», — заметила Райна. Ни меча, ни щита она не опускала. «На службе великого Ракота, восставшего, поневоле научишься». Без улыбки ответил демон. «Ты желаешь биться дальше, воительница?» Райна не хотела». Она думала о словах старухи, старой хексы Тролквинны в лесной домовине. Круг земной и предел ночной. Земной круг останавливается. Сила его движения иссекает и нужна последняя битва — Рагнарёкр. Они сражаются и погибают. Их кровь и их души нужны, чтобы круг Хеймскрингла запустился бы вновь. Ведь сущее в беде, и если вспомнить их с чародейкой Сигрлин пребывание у дальних, тогда и впрямь ничего не жаль. Ничего и нельзя жалеть. Пасть могут все, если это поможет шагнуть за надгрэнце, за тот самый предел, чтобы сущее жило бы как прежде. Как сказала та старуха Хекса? «Через Ернског, через лес железный». Дальше через Стейн-Оркенен, пустыню каменную, да сквозь дожди вьел мёртвые горы. Железный лес она прошла. Теперь пустыня, но где она? И где те горы? С кем там сражаться? А как всё минуешь, всё одолеешь, там меня и встретишь. И уж тогда не расстанемся. Так говорила смерть в сказках самых разных миров, где оказывалась Валькирия. Разные племена и наречия, разные истории, а фраза эта общая. Что ж, если надо, она, Райна, готова не расставаться с Костлявой. Чего ей бояться? Ей, вместе с Рокотом восставшим, побывавший у самого Демагоргона, за столом в его владениях сиживавшей. Демон меж тем ходил от тела к телу, наклоняясь равно и к своим бойцам, и к минотаврам. «Раненые здесь не живут», — разогнулся он, взглянул на Райну. «Будем биться, воительница, или...» «У нас разве есть какое-то или?» — горько уронила она. «Не думал об этом». Пожал плечами демон и представился, церемонно поклонившись, а для пущей важности развернув крылья. Трогвар. Трогвар из дембинори Это название Райна смутно помнила. Очень-очень смутно, потому что в пределах Большого Хьорварда она, уже сделавшись воительницей-наемницей, бывала очень редко. Дэмби-Нори — это же поселение, да? Городок в Западном Хьорварде. Демон по имени Трогвор вновь поклонился. Там была школа меча, наверное, лучшая из лучших. Я получил там третий знак в иерархии, знак крылатого пса. Но ты же... Демон. Демоном я сделался уже много после. Как? Не удержалась Райна. Долгая история. Трогвор развел и свел крылья, будто пожимая плечами. Это тело я получил, пройдя сквозь подземный огонь, поглотивший мою прежнюю плоть. Были еще времена Великого Восстания Ракота, когда его, наши рати, штурмовали саму обитель молодых богов. Это рай напомнило. «Но Трогвор, это же было давным-давно!» — тот кивнул. «Трогвор, человек, умер бы столетия назад. Трогвор, демон, жил». «Разве время не властно над тобой?» «Властно. Но после падения Ракота, после его пленения и развоплощения, мне помог великий Орлангур. Он укрыл меня, погрузил в долгий сон, а потом, пробудив, отправил в мир под названием Ивиал. «Я там была», — вырвалась у Райны. «Храм океанов», — коротко бросил трогвор «Великий дух отправил меня туда, и некая Сильвия...» «О, она и тут успела?» «Еще как!» — усмехнулся крылатый воин. «Он закончил обход павших. Поведай лучше, воительница, как твое имя. Хотя, постой. Я вспоминаю речи Сильвии в храме океанов, хотя из нее было нелегко что-то вытянуть, когда она того не хотела. «Райна!» «Валькирия рай, точнее, Рандгрид. Разбивающая щиты. Дочь древнего бога Одина, владыки Асгарда. Звучит», — улыбнулся Трогбар. «Не знаю, должны ли мы биться. Когда я только попала сюда, мне назначено было пройти три круга. Железный лес, каменную пустыню и мертвые горы. Лес, вот он. Осталось еще два. Тогда идем». Пожал плечами демон. «Если великие духи недовольны этим нашим решением, пусть дадут нам знать». Гибкое белое тело мелькнуло меж могучих стволов. Взвелось в воздух, упало на все четыре могучие лапы между Трогвором и Райной. «Барра!» — воскликнула Валькирия. Огромный белый тигр ткнулся в нее носом и запорчал, Словно самый обычный домашний кот, только очень громко. «Ты вернулся? Ты меня нашел?» «Конечно, нашел!» Казалось, говорил выразительный взгляд тигра. я -то? да не нашел бы!» «Славная зверюга какая!» Одобрил Трогвор. «Твоя явно!» «Но откуда он тут взялся?» «Тебя послали великие духи!» Райна присела на корточки, ухватила тигра за пушистые бакенбарды. Демона, недавнего врага, она уже совершенно не опасалась. «Нет». «Я?» «Ты?» Валькирия вглядывалась в янтарные глаза тигра. «Ты здесь разве не волей Орлангура или Демогоргона?» «Нет». «Он точно говорит нет», — вмешался Трогвар. «Ты пришел извне?» «Да». «Не может быть», — выдохнула Валькирия. «Не может», — согласился крылатый пес. Но и проникнуть сюда извне невозможно, не по воле третьей силы. Тигр слегка толкнул Райну лобастой головой. Отбежал, обернулся, будто предлагая следовать за ним. «Думаю, он знает, что делает», — заметил Трогвар. Сильвия лежала на холодном полу все в том же подвале. Миссир Архимаг похаживал вокруг. Он был очень доволен, что-то аж мурлыкал себе под нос. "А красавица". Хихикнул он, заметив пошевелившуюся девушку. "Вот и отлично. В долине тишина и порядок. Законная власть". Тут он снова хихикнул. "Благополучно восстановлена при неимоверной радости местного населения". — Дурачки, конечно же, но родные ведь, не бросишь их так. — И, милочка, пока ты тут отлеживалась, а я успокаивал достопочтенных чародеев и чародеек, заклятия наши работали. Он повел рукой, указывая на возведенную вокруг черной глобулы конструкцию. — Ловушка абсолютно... Но на сей раз я сознательно допустил в ней некую уязвимость, не как у тебя дурехи, что пленник размотал всё изнутри. Но ровно столько, чтобы тот начал бы тянуть ниточку именно туда, в то пространство. У Сильвии всё плыло в глазах. Род жгло, на губах и языке застыл отвратительный металлический привкус. Однако она все-таки сумела приподняться. «Но почему? Именно? Кто?» «Стараешься, держишься», — одобрил Игнациус, потер руки. «Тем интереснее будет с тобой поиграть. Ну, подумай сама, ты же не бесталанна. дурёха, но с известными способностями. Ловушку изнутри не раскрыть. Это господин наш Двейн уже понял». Мессир-архимаг Игнациус Коппер все-таки не смазливая девочка по имени Сильвия. Поэтому, если он тут будет сидеть, его накроет той самой зеленой волной, что и впрямь идет на всех нас. Единственный его шанс — выпустить ниточку, надеясь, что я не замечу, просунуть ее в то самое убежище... А потом раз — и выдернут всю ловушку с собой туда. Капкан-то с изъяном, пусть и нарочитым, развалится при таком прорыве. Маг уровня Двейна это быстро сообразит. Единственный шанс как-никак. Так что сидит он там сейчас, плетет паутинку. Точнее, тянет из себя эту нить и в самом деле словно паук». Думает, что опять всех обхитрит. А нет, не выйдет. Миссир архимаг Игнациус Коппер поистине не мог без аудитории. «И, милейшая моя Сильвия, туда, в тот от норок, без помех уйдет вся долина, а там мы с сударем Дуэйном договоримся». «А нельзя было просто попросить?» — прохрипела она. «Просить?» «Ах, милая, наивная дурочка, взявшаяся править моей долиной, ты так и не поняла, что у сильных ничего нельзя просить, особенно у таких, как этот Двейн. Когда ты просишь, ты слаб, и тебя никто не слушает. Тебе ничего не дадут, напротив, отберут последнее. Так что смотри, дорогая, смотри, покуда есть чем смотреть». И мессир-архимаг вновь хихикнул. Сильвия пошевелилась, точнее попыталась. Тело, руки, ноги. Все сделалось точно мягкое тесто. Она лишь судорожно дергалась. Сила не возвращалась. Хаос словно ветром сдуло. Она сделалась самой обычной девчонкой в полной власти милорда Метро. А тот, как ни в чем не бывало, прохаживался вокруг своего магического устройства. Что-то подкручивал, поправлял, менял местами пару кристаллов, сдвигал курильницу, подсыпав туда какого-то порошка и добавив углей. Он казался до задовольным. — Тянет, тянет ниточку, касатик! — умильно сложил он руки, глядя на слегка колышущийся гагатовый шар, Словно на любимое дитя. Тянет, некуда ему деваться. Если бы Сильвия нашла в тот миг покупателя на собственную душу, продала бы, не задумываясь, за один только грант силы. Врезать огнешаром в эту ухмыляющуюся физиономию, увидеть, как стекает с нее горящая плоть, как обугливаются кости черепа. Очевидно, мысли эти слишком явно отразились у нее в глазах, потому что мессир Архимаг вдруг погрозил ей пальцем. «Но-но, милочка, ты всерьез хочешь прокатиться вот на этом коньке? Я там и угольков могу подбросить для пущей веселости. А? Хочешь?» Сильвия скрипнула зубами. «Она не выдержит пытки». Сойдет с ума или что похуже, у нее сейчас нет сил даже покончить с собой. Что ей оставалось делать? Только лежать, да, как получается, загонять внутрь злые слезы. «Следуй за белым зверем», — сказала мать. Тану Хагену ложились под ноги неверные лживые тропы железного леса. Ученик Хедина ощущал, что идет по следу смерти, и в то же самое время смерть сама торопится за ним по пятам. Не как у скальдов, нет, смерть — сущность, воплощение, существо. Вот раздвинулись деревья, вот открылось свободное пространство, да непростое. Над туманным лугом поднимается к небесам призрачное древо, двойник того, что он, Хаген, видел во владениях великого Демогоргона, древо, иначе именуемое Игдрасилем, мировым ясенем. Местность перед Хагеном понижалась, и там, среди туманного моря, он четко видел протянувшиеся далеко в стороны три главных корня, вздутые точно вены на руках молотобойца. На одном из них застыла груда словно бы каменных костей, Будто тут испустило дух какое-то исполинское чудище, громадный змей. Мировое древо и три его корня, питаемые тремя источниками, урдом, что в обетованном, кипящим котлом, что в нижних мирах, и источником мудрости, где стражем стоял великан Мимир, до того мига, пока не решил, что долг его исполнен. Конечно, Хаген помнил саги про корни зачарованного ясеня, про черного дракона Нитхёгга, что подгрызает его снизу. Старый Хрофт, отец, любил эти рассказы. Не забывал добавить, что, дескать, на самом деле все не так, но... Но оказалось все равно близко. Символы в последний день сущего ожили, обрели силу. Хаген поднял голубой меч, начал спускаться с откоса. Сапоги быстро погрузились в плотную серую мглу. Земли не стало видно, но Танн шагал смело. Здесь была битва, он знал. Змей или дракон, или змея-дракон все вместе, казалось, шлепнулся вниз с огромной высоты, или же кто-то сбросил его сюда. Кости разбиты, растрескались, Плоть обернулась камнем и тоже покрылась трещинами. «Сильный воин тебя поверг», — сказал Хаген безмолвному чудищу. Глаза змея оказались выбиты меткими ударами чего-то острого, но очень небольшого. Словно это был нож, а не меч. «Да, точно, нож. Вот он», — торчит из пронзенной глазницы. «Такие ножи Хаген знал. Северный нож. Паукко». Без крестовины, с гладкой рукоятью и наплывом, упором для ладони. Тан потянулся, бережно взял оружие. Непрост он, ох, как непрост, если им свалили этакое страшилище. Хаген обошел громадное древо. Из трех корней цел был только один, еще один перегрызен, и в третьем остались вонзенными окаменевшие зубы. Тан попробовал вытащить один, поддевая мечом, безуспешно. Задумался, вложил клинок в ножны, пустил в ход паукко, небольшой, будто под детскую или женскую ладонь, и окаменевший клык змея длиной в целую руку, а толщиной у основания в бедро, с легкостью выскочил из лунки. Корень казался даже не корнем, а словно частью тела какого-то исполина, В глубине угадывались как будто жилы, а на самом дне что-то вроде кости. Хаген положил обе руки на теплую кору. Нет, не просто теплую. Скорее, это ощущалось как жар у больного, когда загрязнилась и была заражена рана. В сагах вещи и норны поливали корни священного дерева водой из чистейшего и светлого урда у Тана Хагена не было ничего, кроме Кроме того, что я сын владыки Асгарда и чародейки народа йотунов. Странно было произносить о себе такое. Он, Хаген, сын бедной нищенки, дня не мысливший без хмельного, никогда не знавший отца, учитель Хедин всегда был дедом и на самой уже грани бытия узнал что наследует разом и славе Асгарда и бесстрашию йотунов. Старый Динтра не зря слыл одним из самых искусных врачевателей долины. Маска, приросшая намертво, умение, пригодившееся много раз. И сейчас он решительно протянул обе руки над зияющей в корне раной. Привычно дрогнули, затанцевали пальцы, улавливая требующие закрытия внутренние разрывы, ощущая, где и что надлежит срастить, а что, наоборот, рассечь. Сила столь же послушно потекла, повинуясь Хагену, и он невольно поразился, так легко заклятия исцеления ему не давались никогда и нигде. Корень шевельнулся, словно исполинский змей, но совсем не злобный, не как тот, что ранил его. С негромким шелестом отверстие закрывалось, корень вновь становился целым. Хаген не думал, какое это имеет значение. Он просто лечил, обеззараживал рану, затягивал её, что проделывал множество раз в облике немолодого молодого, а Динтры. Конечно, врачевать корни мирового древа ему доселе не приходилось. Но в конце концов, даже в последний день мира, можно успеть сделать что-то впервые. И когда рана закрылась окончательно, ему показалось, что великое древо вздохнуло с облегчением. А может, это были просто шутки тумана или ветра. Зато теперь перед ним появилась тропа, словно могучее дерево само указало ему путь. Железный лес кончался. Хаген знал это так же твердо, как свое собственное имя. Стволы деревьев сделались тоньше, сами деревья ниже. Поднялся робкий подлесок, перекинулись беззаботные печюги над головой. Хеденцейский Таан теперь четко ощущал чужой след. Впереди шли двое, и там, откуда они явились, только что в сласть погуляла смерть. Был с ними и кто-то третий, но кто — Хаген сперва не понял. Он лишь ускорял шаги. А потом лес сменился безжизненной каменистой пустыней. За ней на горизонте поднимались мрачные серые горы. Их вершины, не белые, как положено бы, сверкали истинно черными остриями, словно выкованными из знаменитого темного железа гномов. След уходил дальше, прямиком в пустыню. Хаген Танхеденсея торопился. Время истаивало, уходило, будто кровь в песок, и если рану не закрыть, скоро всё сущее истечет этой незримой кровью. Увы, все умения Динтры бы тут не пригодились. Оставалось надеяться, что залеченный корень священного ясеня, или же его отражение, «Даст им продержаться еще хоть сколько-нибудь». Тан вспрыгнул на подвернувшийся валун, вгляделся. Так и есть, вдали смутно белела крошечная, едва заметное пятнышко. Белый зверь, о котором успела предупредить мать. Оставалось лишь следовать за ним».